Глава двадцать восьмая. Где лисия нора? Рико довольно долго торчал в магазине, слушая беседу. Получалось, что пират сделал довольно большой заказ и сейчас требовал немедленной доставки в ангар, где ждал нанятый им транспортник. «Три часа!» — меж тем повторил покупатель и принялся тыкать пальцем в продавца. Но если через три часа всё, что я сказал, не будет в ангаре, я вернусь и вернусь очень злым. Каписце? Простите, сэр, но я вам говорил ещё в прошлый раз, что всё зависит от того, насколько быстро разгрузится корабль нашего поставщика, а он ещё только на подлёте и станет под разгрузку не раньше, чем через час. Тогда выгрузите сначала мои товары. И не тащите их сначала к себе на склад, а затем снова в космопорт. Сэкономите кучу времени. Капиш? Продавец хотел было открыть рот, чтобы, как понял Рика, пояснить, что во время разгрузки никто не будет разбираться, чей где товар. Просто как можно быстрее освободят корабль, и всё скупом отвезут на склад, где уже спокойно рассортируют и подготовят к отправке покупателям. Однако этому типу говорить подобное бесполезно. «Из-за вас я опоздал на важную встречу. Мэр Гелемы, бургомистры округов и высшие чиновники планеты». Я должен был быть там вместе со своим отцом, советником торговой палаты Винтерс, а вынужден торчать здесь, решая какие-то глупые вопросы логистики. Я приношу свои извинения, но в задницу твои извинения. Через четыре часа мой шаттл на гелему, и если я опять на него не попаду, то пеняй на себя. Отец закроет вашу шарагу. Последнюю угрозу покупатель выкрикнул уже с улицы. Продавец же, когда входная дверь закрылась, с облегчением выдохнул и повернулся крика. «Простите, что пришлось ждать, но сами видите». «Ну да, бывает». «А кто это вообще такой?» «Один из местных рифтеров». «А это ещё кто?» «Да ладно, парень, ты с какой луны свалился? В жизни не поверю, что кто-то не слышал об этих уродах». Удивился продавец, но всё же снизошёл до объяснений. «Это детишки богатых родителей». «А, эти!» Кивнул Рика, делая вид, что он в курсе. Ему не хотелось, чтобы продавец принял его за чужака, который вообще не бум-бум в местных делах. «Ага. Понакупают себе яхты и устраивают гонки. Тищу, засранцы! Советую держаться от них подальше. Хотя, я думаю, такие везде есть, особенно на золотых мирах. Встречал ведь? Ещё бы! Ну вот». «Сэм знаешь, если нарисовались эти яхты, летящие на перегонке, лучше уйти с курса. Этим козлам всё равно. Яхты больше, яхты меньше. А нам, обычным работягам». Продавец явно когда-то пострадал от действий этих рифтеров. Очень уж много горечи в его голосе. «Напоролся, что ли?» «Ага. Был наёмным пилотом, летал на едвиге. Знаешь такой?» «Кажется, грузовоз?» «Именно». Летел на парковочную орбиту, никого не трогал. И тут один из этих уродов на полном ходу вторанился прямо в меня. «Да ладно, и что?» «Да что, замяли дело». Папочка того урода всё решил. Списали на несчастный случай. Едвиге-то плевать, страховая выплатила денег, а вот меня попёрли. «Погоди-ка, так если тот урод на полной скорости втаранился, он ведь подох?» «Подох, только нейрочип зачем?» Он через пару часов уже в клан-центре очухался и принялся вопить, мол, я виноват. Ну, короче... Продавец отмахнулся. Теперь застрял здесь, сижу в этой дыре, собираю денег, чтобы свалить подальше. Так что, повторюсь, у этих уродов и их яхт на пути лучше не стоять. Сваливай куда подальше. Тебе же лучше. Согласен, но всё же странно. Как я понял, яхты у них дорогие. Ещё какие. Дешевле миллионы кредитов, наверное, и нет. «Ага, а ваш магазин яхтами и оборудованием к ним не торгует. Что этот тип тогда здесь делал?» «Да сам не понимаю. Накупил всякого...» Он тут же пустил глаза, просматривая список. «Да уж. Плазменные резаки, энергоячейки, компакт размера, демонтажные компенсаторы. Скорее, набор для начинающего мусорщика, который где-то в космосе нашёл какое-то старое корыто и решил его распилить». Рика кивнул. Теперь он уже процентов на 80 был уверен в том, что горластые покупатели пират, атаковавший судьбу, это один и тот же человек. «Слушай!» рика оперся на прилавок и сказал на полтонны тише. «А в каком ангаре стоит транспортник? Куда вам надо доставить груз?» «А это зачем?» «Надо. Слушай. Если ты один из тех ребят, ну, которые этих чертовых мажоров щипают, то знай». «Я прямо за вас душой болею, вы молодцы! Но если всплывёт, что я дал, тысячи хватит!» Продавец молча уставился на него. «Клянусь, никто ничего не узнает, не переживай. А ты ведь хочешь поскорее свалить со станции? Ну вот, я думаю, тысяча примерно приблизит день, когда ты сможешь это сделать». «Две? Полторы? Ты ведь за нас душой болеешь?» Несколько секунд продавец сломался но затем всё же кивнул. Рика приспокойнейше шёл к ангару, любуясь огромным грузовиком, стоящим прямо по центру площадки. Огроменная махина, наверное, метров четырёхсот в длину и сто в ширину, была окрашена в ярко-синий цвет. Корпус местами покрывали небольшие вмятины. Кое-где и вовсе краска словно бы выгорела. Но всё равно корабль явно был новым. Лет десять как зашёл с верфи, никак не больше. Интересно, какой он внутри? Рико как-то всё время попадал на старые звездолёты, а вот такое навьё мог лицезреть только снаружи. «Э, ты кто такой и чего тебе здесь надо?» «О, прости, что без спроса. Ты тот Макфри?» «Ну я!» — кивнул двухметровый детина с наголо побритой головой. «Да, хорошо, что рика решил отказаться от силового варианта. Тут бы он дал маху». Впрочем, хрен его знает, как бы этот амбал повел себя, если наставить на него ствол. Может, в штаны бы наделал, а может, нет. «Привет, я Нэш Бриджес», — соврал Рика, протягивая руку. «Мы с тобой коллеги, тоже занимаюсь перевозками. Правда, моё карета ни в какое сравнение с твоим красавцем не идёт». Но...» растянул губы в улыбке лысой и тут же поправил Рика. «Только не красавцем, а красавицей. Это энжел моя детка». «Вкалывал лет десять, чтобы купить её. Корпус серии «Аттила», силовая установка «Макс Пауэр-20К». Грузоподъёмность просто дикая». «Да, огонь!» Завистливо вздохнул Рико и взаправду, любуясь кораблём. «А у тебя что?» Вернул его в реальность своим вопросом лысый. «Я? У меня?» Рико лихорадочно вспоминал известные ему грузовые корабли. «Да у меня старенький Питбуль 110-й серии». «Это который ещё до атмосферных полётов делали?» «Во-во!» «Ого, какой раритет! В жизни таких не видел, но поглядел бы!» «И как, кстати, летает ещё?» «Где?» «Ну, в атмосфере». «А, не знаю, не пробовал. Боюсь рассыплется». «Вот ведь чёрт его, гораздило же именно Питбуля выбрать». Ещё не хватало, чтобы лысый, явно страждущий собственными глазами, увидеть такой диковинный корабль, не начал требовать показать ему это чудо. Где Рика возьмёт его? «Слушай, я чего припёрся-то? Тебя ведь нанял Винсент? Ща, секунду!» Рика сделал вид, что роется в своём приватнике. «Ага, вот! Де-ка-валь-кан-те!» ну он. «Слушай, этот козёл нанял и меня!» Сказал, что через три часа прибудет груз, и чтобы я его доставил. Но «У меня такой же заказ, правда. Нахрена он нанял тебя, когда у меня самого ещё полтрема свободно?» «Это я без понятия, но ближе к сути. Нанять-то он меня нанял, но не сказал, куда лететь. Начал орать, что, мол, у него там какая-то важная встреча, что у него отец местная шишка». «Ага, мне он тоже тут заливал». Хотел, чтобы я бесплатно его хлам тащил. Эти молокососы вообще охренели. Куры денег не клюёт, но всё им на халяву подавай. Вот ведь жлобьё. Ага. В общем, этот козёл заявил, что ему некогда со мной возиться, и уж тем более он координаты наизусть не помнит. Сказал идти сюда, к тебе. Мол, он тебя тоже нанял, и у тебя можно взять координаты. Ты мне скажи, браток, а куда мне лететь? А то перезванивать этому Винсенту у меня желания нет. Я-то его не боюсь, но слушать его визг нет. Ну, никакого желания. «Какой же идиот!» — покачал головой Лысый. «Вот скажи мне, чего у тебя и у меня? Мозги есть, а денег нет. Но у таких идиотов денег столько, что...» Лысый ещё раз окрушённо покачал головой и тяжело вздохнул. А всё же достал свой приватник, включил его и, несколько секунд порывшись по каталогу, развернул экраном крика, ткнул на одной из строчек пальцем. «Вот, сюда лететь!» «А, так, секунду, скопирую себе». Его приватник тут же обработал входящие данные и выдал маршрут. «Ещё был момент, что на подлёте нужно выйти на связь по вот этому каналу и сказать, кто ты и зачем летишь», — уточнил пилот. «Понял, спасибо». «Так, получается, лететь нужно в ту самую систему, где их с хронякой хлопнули». Выходит, прав был Юджин. У пиратов там имеется то ли станция, то ли... Ага, всё-таки база. В системе две планеты, и у одной из них аж два спутника. Лететь как раз на один из них нужно. Вот, значит, где их база. Ну что, получил? Да-да, спасибо, есть координаты. Ну вот, туда и летим. Ага, обязательно. Ну лады спасибо, коллега, выручил? Да было бы за что. Юджин и были не просто злы, они были в бешенстве. Первый бесился от того, что, обратившись в ведомство патруля, он совершенно ничего не добился. Идентификаторов яхт, понятное дело, он предоставить не смог, ну а идентификатор буксира, как оказалось, принадлежит кораблю, который вот уже как три года числится, как сданный на свалку. Иначе говоря, это корыто не то что летать не способна, скорее всего, от него и вовсе ничего уже не осталось. Впрочем, вполне могло оказаться так, что буксир действительно был на свалке, пока его не забрали и не оживили. Всем ведь известно, что народ на свалке ушлый, быстро корабль в утиль не пускает, предпочитая снимать всё более-менее ценное, распродавать на запчасти. Очередь на утилизацию очень длинная и долга, но владельцам таких кораблей плевать, своё корыто они сдали на мусорку, с учёта сняли и дело с концом. Нередко были случаи, когда такие корабли, числящиеся утилизированными, продолжали летать. Ну, конечно же, такое корыто, стоило ему только попасться патрулю по тут же отправляли бы туда, где ему и место. На свалку. Такое барахло вообще не должно было уже появляться в космосе, как и пилоты таких звездолётов. Поймают на этой рухляде, лишат сертификатов, и это как минимум. Впрочем, столь жёсткие правила были лишь в центральных мирах. А на периферии, какие только развалины, не летали. Но, скорее всего, новым владельцам это и не нужно. С большей вероятностью числящийся как металлолом корабль обретается лишь в одной системе, в той самой дыре, где изверствуют пираты. Его задача — забрать всё, что осталось от жертвы нападения, и доставить по маяку на станцию или базу пиратов. Всё, никуда более буксир не летает. Короче говоря, хоть у Юджина и был идентификатор, это помогло мало. У Хороняки дела складывались ещё хуже. Из-за вопли Юджина и, собственно, Хороняки, патрульные-таки отправили корабль в соседнюю систему к астероидному поясу. Да вы вот только ничего там не обнаружили. Судьба словно испарилась. Будто и не было её здесь никогда. Не обнаружили патрульные, конечно же, ни буксира, ни пиратов. Вообще ничего. Система была пуста и безжизненна. Так ничего и не добившись, просидев в офисе патрульных больше шести часов, Хороняка и Юджин вынуждены были вернуться на Ракот. «Твою же мать! Я в глубочайшей жопе!» — вздохнул Юджин. «Груз потерял, о деньгах теперь можно забыть. Ещё и заказчик скоро поймёт, что я уже на станции, и начнётся...» «Мне бы твои проблемы!» «Денег вообще, считай, не осталось. Ни корабля, ни возможности заработать. Вообще ничего. Вот где жопа!» «Ага, на тебя хоть охоту не устроит!» Буркнул Юджин и тут же повернул голову к панели управления. Звучал сигнал входящего вызова. Он отлично знал, кто это так хочет с ним связаться. «Как? Вот как можно было потерять груз? Это ведь не мелочь. Это здоровенный контейнер!» «Слушайте, на меня напали пираты и... «Чушь!» «Послушайте, Юджин, не держите меня за дурака. Какие пираты на белой дороге? Если решили меня кинуть, так и скажите прямо. Но я вас сразу предупреждаю, даром вам это не пройдёт». «Слушайте, мы можем...» Начал был Юджин, но заказчик уже оборвал связь. «Что будешь делать?» Спросил Хороняка, сидящий в кресле второго пилота спокойно подтягивающей содержимое своей неизменной флеги. «Хрен его знает. Так понимаю, меня сейчас на счётчик поставят или вовсе закажут?» «Думаешь?» «Но я...» Договорить он не успел, как вновь поступил входящий вызов, на этот раз от Чёрного Джека. «Юджин, какого хрена ты творишь? Какие к чёрту пираты?» «Слушай, Джек, я действительно потерял груз. Меня ограбили!» Я даже заявление написал патрульным и... «К черту бумажки, борода! Мы с тобой оба знаем, что ими можно только подтереться. Где груз?» Его утащили пираты. Я встрял на них. «Ты ушел от маршрута?» «Слушай, я получил сигнал о помощи. Ты сам понимаешь, что...» «Ты не должен был сходить с маршрута. Я тебя предупреждал». «Но сигнал...» «Плевать! Доставил бы груз и потом отмазывался от патрульных, почему туда сам не полетел». Я думал, что... «Мне всё равно, что ты там думал. Главное, заказчик в бешенстве. Он собирается обратиться к наёмникам. Ты понимаешь, что это значит?» «Он меня решил заказать?» «Да ладно. Я бы ещё понял, если бы заставил меня продать корабль или на счётчик». «Это бывший корпорат Юджин. Он думает не так, как мы. Никто тебя ни на какой счётчик ставить не будет. Это конец». Я попросил несколько часов, пообещал разобраться в ситуации, но не уверен, что меня послушают». Юджин обречённо кивнул. «Всё, теперь точно конец. Единственный выход для него теперь — сваливать отсюда куда подальше, иначе...» «Ты здорово меня подставил, Борода. Мало того, что я попал на деньги, так ещё и репутация моя пострадала». «Что будешь делать?» «Тебя это не касается. Уж как-нибудь разберусь. А ты лучше. Беги». Забейся в какой-нибудь нору и сиди там. Лучше несколько месяцев не высовывайся и не отсвечивай. Скажу честно, если бы на твоём месте был кто-то другой, я бы доплатил наёмникам, чтобы быстрее сделали своё дело. Но так как это ты, Юджин... Спасибо, Джек. Я это ценю. У тебя несколько часов. Далее заказчик наверняка даст отмашку своим головорезам. Беги и прячься, борода. Джек отключился. да «Пожалуй, ты прав. На твоём месте ещё хуже. Я без денег, но зато мне и башку никто отрезать не хочет». это моя речь», — вздохнул Борода, судорожно размышляя над тем, что делать дальше. «А вариантов особо и нет. Валить нужно отсюда, как можно дальше. Нужно найти какое-то тихое, спокойное местечко и там затаиться. Глядишь, и удастся переждать бурю». Хотя даже через полгода или год наёмники никуда не исчезнут. Придётся летать с осторожностью, ожидая, что в любой системе или на любой станции тебя будут поджидать. Ну ничего, заказчик чуть поостынет, можно попытаться с ним связаться. Ещё раз объяснить ситуацию, и, может быть, он пойдёт навстречу. одессу уговорить его отменить заказ на Юджина. А уж он взамен будет потихоньку возвращать долг. Так было и с Касселем, пока тот в край не обнаглел. Но кассель — это мелочь, херня. На наёмников ему денег не хватит. Да и не будет он их нанимать. Проще доить Юджина. Очередной входящий вызов привлёк внимание Юджина. «Ну а это ещё кто?» Ответив на вызов, Юджин увидел Рика. «Чего тебе? Сейчас вообще не да». «Я знаю, где база пиратов». «Чего?» «Знаю, где всё их добро. Я сейчас на пути к ангару. Жди». Юджин оторопело пялился в уже успевший погаснуть экран. «Чего он сейчас сказал?» Севшим голосом переспросил Хороняка. «Ты слышал?» Ответил не менее ошарашенный словами Рика Борода. «Да как он узнал? Как он...» «Сейчас выясним!» Спустя пять минут в ангар влетел на бешеной скорости гравелёт и направился к Рокоту. Юджин тут же сорвался с места и бросился к шлюзу на выход. Следом за ним рванул и хороняка. Внешняя дверь с шипением ушла в сторону. «Рика, что ты там?» Юджин моментально заткнулся, так как прямо в лоб ему глядел раструб мощного энергопистоля. «Добрый день. Не думаю, что вы мне так просто откроете, но так даже проще». Юджин удивлённо уставился на человека перед ним.